Между тем дамы царской фамилии в двух каретах ехали шагом из старого дворца в новый. Впереди шли в две линии полицейские, разгоняя кулаками сгустившуюся и тут толпу. Таковы были в ту эпоху общего превращения на западе наши баррикады. На красном крыльце царскую чету встретило духовенство, и она приложилась к кресту. Дойдя доверху, Государь обернулся, поклонился народу и несколько минут им любовался. Новым дворцом, при первом его обозрении, государь остался так доволен, что несколько раз обнимал главного распорядителя работ, гофмейстера барона Боде и архитектора Тона, и в Москве заговорили, что к Пасхе первый будет графом. Не понравились только ковры. Одно, что к убранству дворца было прислано из Петербурга, которые государь велел заменить другими. Остановясь до Пасхи в Старом Дворце, царская фамилия всю Страстную Неделю ежедневно слушала обедню и потом ежедневно же приезжала осматривать новые свои чертоги. 30 марта произошел в них пожар, к счастью, окончившийся только тем – что обгорела оконная рама во Владимирской зале. Причиной огня оказалась труба, проведенная слишком близко к окошку. 31-го был опять пожар, уже в старом дворце, в службах, от слишком большого жара в печи, но и этот скоро потушили. При первом пожаре в Москве стали говорить, что графский титул барона Боде улетел в трубу. Последствия показали, однако, что пожар нисколько не сжег прочих беспримерных наград барону. Бывший мой слушатель, флигель адъютант граф Орлов, находившийся в это время также в Москве, изображая мне народный восторг при встрече царской фамилии, писал «Все ожидания были превзойдены. Ни словом сказать, ни пером написать». Москва сохранила невредимым высокий дух преданности, вере и престолу, который искани был отличительным свойством русских. У меня невольно текут слезы, когда вижу искреннюю, непритворную набожность народа к Богу и Царю. По-моему, тут вернейший залог величия России и в настоящем, и в будущем». Действительно, сверхобщего, знаменовавшего каждый шаг императорской семьи в Москве радостного иступления народа, сколько бывало тут и отдельных анекдотов в нашем монархическом православном духе, один другого умилительнее. Так однажды государь воротился с пешеходной своей прогулки без мундирных фалт. Их в полном смысле оборвал народ растерзав потом на тысячи кусков, чтобы каждому сохранить для передачи из рода в род хоть клочок этой заветной святыни. В другой раз государю также на пешеходной прогулке приходилось перешагнуть лужу. За ним вокруг него валила, как всегда, несметная толпа, и вот из среды ее продирается какой-то купец, сбрасывается со своих плеч богатую шубу, и расстилает ее перед государем прямо в грязь, чтобы батюшке-царю не замочить своих ног. Но шуба эта уже не досталась владельцу обратно. Народ в ту же минуту растерзал и ее на память, что к ней прикоснулись царские стопы. Нельзя было довольно нарадоваться этим изъявлением наших православных, Из явлением, которые относились, конечно, более к чтимому ими, как божеству, принципу, нежели к лицу. Ибо кто же из этого круга имел случай испытать на себе самом или ожидать милости царские? Но этим именно в тогдашнюю минуту западного сумасбродства подобные явления были и отраднее, и прочнее, и спасительнее. Поистине невольно вырывались тут восклицания. С нами Бог, наш Царь Божию милостью, наша Русь святая. Божественная служба в ночь на светлое воскресенье продолжалась в Московском дворце очень недолго, всего часа полтора, потому что обычное христосованье не имело при ней места. Прием поздравления от дам, которых набралось до двухсот, происходил уже на другое утро.